Глава четвёртая Щурясь от неестественной яркого в этот пасмурный день света, я тупо смотрела на место, где только что был Монов. В голове стояла звенящая пустота. «И что ты обо всём этом думаешь?» – задал вопрос Лёха. «Честно, пока ничего. Но башка опухла от обилия полученной информации о организм в шоке от всего произошедшего, так что временно воздержусь от такого действия, как думыние. Ну как хочешь, а я начну с интрофейсом разбираться, объявил мелкий эльф, усаживаясь в позу лотоса прямо на траву, а через пару секунд его взгляд стал стеклянным. Решив, что мысль, высказанная другом в кои-то веки здравая, я решила заняться тем же самым. Фиодил. Прочитала я по слогам зелёную надпись, висящую над Лёхиной головой. Прикольное имя. Чего-чего? рассиян отозвался погружённый в астрал паренёк. Того-того, передразнила его я. Зовут тебя так теперь. Фиодил, привыкай. А я, значит, пошарил глазами по экрану и обнаружила в левом углу свою мордашку. виденную ранее в зеркале с именем Нимбом около нее. Ти-ну-ви-эль, вот. Ти кто? Продолжал тупить Леха. Ти-ну-ви-эль, балда. Кто, блин? Я, блин. Ты, балда? Издеваешься? Или у тебя часть серого вещества перетекла в уши? Не выдержала я. Я, Ти-ну-ви-эль, а ты, балда и тормоз. Афиладил кто? «Дед Пихто! О, гля, тут мой портретик и написано что-то! Фи-ла-дил! А-а-а, это меня так зовут, что ли?» Третий день вся деревня с интересом наблюдала, как незаметно пробираются через лес эстонские партизаны, подкатив глаза к небу, процитировала я анекдот. «Сорь, протупил, просто я тут это!» Засмотрелся на все эти барчики, кнопочки, стал оправдоваться Лёха. А ты, кстати, заметила? Чёрт, как же к тебе обращаться-то теперь? Тайской ведь вроде нельзя, а то поймут, что мы химеры. Хороший вопрос, согласилась я. Давай, чтобы не проколоться, когда доберёмся до цивилизации, я буду называть тебя, ну, например, Фил. А то филодил очень длинно и непривычно, пока вы говоришь. Надеюсь, такие уменьшительно-ласкательные сокращения у местных тоже в обиходе. Ну, а тогда ты будешь тип отплатил той же монетой фил, а то ещё дольше выговаривать. Ага, сойдёт, одобрила я. Кстати, что ты там мне сказать-то хотел, когда? Ну вот ты сказал, а ты заметила, Чего я должна была заметить? А, ну да. Ты заметила, что кнопка выхода задизейблена. Дизейбл от английского disable лишать возможности. Любое умение или заклинание персонажа, применив которое на врага, можно запретить ему выполнять какие-либо действия, например, оглушение, обездвиживание. запрет на использование заклинаний и так далее. В данном случае подразумевается, что кнопка неактивна, то есть невозможно вызвать исполняемую ею функцию. Где? Внизу самое правое. Хм, я быстро перешла в указанное меню. Точно. Странно, да? А чего странного? Не согласилась я. Для нас сейчас выйти из игры это как с десятого этажа спрыгнуть. Наверняка по нажатию этой кнопки начнётся разморозка саркофага и моменту Мори с серьёзной и очень печальной миной завершил фразу: "Филь, Лёха". Грустно, но глядя на трагичное и одновременно комичное выражение на его детском личике, я не удержалась, и мой звонкий смех разнёсся над поляной. Долго усидеть на месте мы не смогли. То ли жажда приключений в одном месте разыгралась, то ли сказавались особенности юных организмов наших виртуальных альтер-эго, переполненных энергией, но менее чем через час мы двинулись вниз по течению речки, что протекала неподалёку. Искен услужливо подсказал, что сия водная преграда величается Переплюйкой. Как несложно догадаться из названия, ширина её была такая, что от одного берега до другого можно спокойно переплюнуть практически в любом месте. Судя по проглядывающим сквозь толщу воды теням с этикетками карась, сом, щука, рыба здесь водилась. Да и остальные окрестности уже гораздо заметнее были заселены представителями фауны. То тут, то там мелькали зайчики, белочки, рябчики и прочая мелкая живность. Птицы наконец-то рассеялись, и на небо выглянуло яркое солнце. И если по непонятной мне причине неестественно яркий свет до этого лишь резал глаза, то теперь я полностью ослепло. Сообщив об этом Филу, я решительно свернула в сторону и буквально на ощупь Поплелась в чащу леса, чтобы идти параллельно реке под сенью деревьев, где даже сейчас царил полумрак. На то, что эльфы магические существа, мы обратили внимание сразу. Теперь ихнее зрение превосходило человеческое, и я различала даже муравьёв на деревьях, находившихся в нескольких десятках шагов. Слух также стал острее. Хотя филодил почему-то раньше меня реагировал на шум, издаваемый бродящими по округе животными, и явно, заслушав их шаги с более отдалённого расстояния, да и со зрением у него всё было в порядке, ослепительные солнечные лучи ему совершенно не мешали. Однако подозреваю, что с наступлением вечера мы в этом плане поменяемся ролями. Перемещались мы тоже гораздо быстрее обычных людей и на порядок тише, нежели в реале. Я пару раз даже специально наступала на сухие ветки, но они каким-то чудесным образом не ломались и даже не шевелились под моей миниатюрной ножкой. Интересно, это недоработка виртуальной вселенной или намеренно заложенные преимущества эльфов? Подумала я и даже остановилась, чтобы порыскать в меню на предмет наличествующих у меня умений. Кулинария. Первое. Тридцать из ста. Луки-арбалеты. Первое. Двадцать пять из ста. Метательное оружие. Первое. Двадцать пять из ста. Рукоделие. Первое. Сорок из ста. Сравничество первое 35 из 100. Выживание первое 10 из 100. Других навыков не наблюдалось. Видимо, всё, что меньше единицы, вообще заблокировано от просмотра. Характеристики тоже не особо блистали. Сила 1 в скобках 2. Ловкость 2 в скобках 5. Стойкость 1. в скобках 2, воля 1, интеллект 5, в скобках 10, харизма 10, красота 100. Значения вне скобок это «честные мои», их уже не отнять, а вот в скобках прибавки к параметрам от надетых на аватара вещей, которые могут износиться, быть утеряны в бою, украдены и или которые по той или иной причине я сниму с себя в добровольном порядке. Список расовых бонусов состоял из двух пунктов. Первой значилась способность к бесшумному перемещению и объясняла, почему я не только по сухим веткам бесшумно пройду, но даже сумею пробежать по утреннему лугу, не стряхнув с трави на красу, или же протопаю по глубокому снегу не проваливаясь и даже не оставляя следов чудеса а вот детальное изучение второй особенности дроу подтвердило предположение насчёт непереносимости солнечного света называлась она ночное существо и в дневное время суток навешивала на меня жесточайший дебав отрицательно влияющие на многие мои характеристики. Зато в темноте я буду превосходить братца по всем статьям. Ну что ж, дождёмся ночи. Нужно признать, гейм-дизайнеры не зря ели свой хлеб. Вокруг всё казалось замечательным и по-настоящему реальным, без подсказки сама бы я ни за что не догадалась. Что нахожусь в виртуальной реальности, я слышала шум недалеко медленно текущей воды и ощущала её запах, а также более близкие ароматы прелых листьев, древесной смолы и каких-то животных. Слышала тихие всплески рыбы и жужжание стрекоз над водой, далёкие и близкие голоса птиц. Слышала, как гусеница хрустит пережевываемым листиком, мимо которого мы только что прошли. Нарисованный лес казался удивительно реалистичным и не мудрено, что даже я, домосед и до мозга костей городской житель, наслаждалась этой прогулкой, как когда-то в своем сравнительно недалеком детстве». Первым существенным отличием от Ряла являлось то, что примерно раз в час нам приходилось останавливаться и делать привал минут на 10, пока восстановится шкала бодрости. Вроде бы ничего такого, но ощущения были странными. После нескольких часов непрерывной ходьбы или беготни усталости вовсе не наблюдалось, но сила бодрости опустится до нуля. как тело переставало слушаться и валилось непослушным кулёмом на землю. Из положительных моментов было то, что выносливость уже поднялась на единичку. А что, если идти медленнее, предложила я, может, тогда бодрость падать не будет? Есть два варианта, начал рассуждать Лёха. Либо медленнее идти, но тогда выносливость не будет прокачиваться, либо следить за уровнем бодрости. А вообще-то это баг. Как-то неправильно так вот тупо отрубать тело. Могли бы сделать ощущение постепенной усталости, что ли. Говоря это, филд поднял с земли дикое яблоко, валявшееся под деревом, у которого мы сидели, и не глядя на плод откусил половину. «А если в интерфейсе покопаться, может, там как с болью тоже включается-отключается?» – подала я очередную идею. «Посмотр...» «О! Как это?» – застыл вдруг эльфёныш с открытым ртом и выпученными глазами. «Фил, ты чего?» – не поняла я. «У меня бодрость почти полная!» «Как так?» – удивилась я, потому что моя шкала едва заполнилась на треть. «Яблочко хочешь?» протянул друг надкусанную половину фрукта. "Думаешь?" Не договорив, я быстро съела остатки плода и с удовольствием увидела, как шкала бодрости резко поползла вверх, а над моей полоской жизни замегала пиктограмма "сытость". Через 5 секунд действие эффекта прекратилось, зато шкала бодрости заполнилась на 90%. Я гений Гордо выпятил цепляющую грудь, длинноухий подросток. Мы оба с тобой тормоза, спустил я с небес на землю мелкого эльфа, уже почти полдня в игре, а пользоваться подсказками системы так и не начали. Да тут просто всё как в реале, стал оправдываться Лёха. Вот и забыли Дальше мы уже внимательно осматривали окружающий пейзаж, обращая внимание на мелкие детали и стараясь получить максимум информации. Новая эльфийская память, по видам жутко умного и продвинутого худа, услужливо подкидывала нам справочные сведения о том, чем может прокормить человека, точнее, эльфа Ала Арнский лес. Представлялось сие в виде всплывающих подсказок, как только взгляд выхватывал что-то интересное, а мозг выказывал желание узнать, чего это там белеет такое красненькое. Мы собирали и с удовольствием хрумкали ягоды, фрукты и даже каких-то гусениц. С гусеницами мне, правда, пришлось преодолеть некий психологический барьер, Интерфейс уверял: данный зелёненький червячок переросток съедобный и полезный. А человеческая брезгливость говорила: "Фе. У филы же подобной проблемы не возникало. Он и раньше жрал всякую экзотическую гадость, а схорчить виртуального червяка да лениво было вообще раз плюнуть, да и прикольно. Что сказать? Повезло. Когда я смогла перебороть своё отвращение, то хватило буквально пары гусениц, чтобы понять, на вкус эта штука похожа на жареные тыквенные семечки. И далее я принялась прямо на ходу срывать вкуснющие личинки насекомых с листиков и есть. Лёгкое беспокойство по поводу несварения тоже не оправдалось. Организм работал как часы. и ничуть не возмущался. Благодаря найденому способу быстро пополнять запасы бодрости, шли мы теперь без остановок. Постепенно темнота опустилась на лес, и фил идущий впереди начал спотыкаться о встречающиеся на пути корни и ветки. Зато у меня включился прибор ночного видения, только не привычный серо-зелёный, а полноценный цветной. Так что, несмотря на кромешную, тимень обозревала я всё чётко и в пусть немного поблёкших, но красках. Кроме того, с заходом солнца не только исчез дыбав зрения, но также обострились чувства обоняния и осязания, причём, как мне казалось, мои повышенные сенсорные возможности превосходили аналогичные возможности Фило днём. В общем, классное, непередаваемое словами ощущение быть дру. Вопреки тому, что до этого мы двигались без остановок почти целый день, с наступлением ночи меня будто наполнило новыми силами, и я чувствовала себя свежей и отдохнувшей. Лёха Филь же заметно сник, а потом и Волси стал клевать носом. Пока братишка не начал таранить лбом вековые стволы, убедила его лечь поспать. Мотивировала тем, что он всё равно сейчас точно тот слепой крот, а сама села его сторожить. Ночь принесла с собой новые звуки и новые запахи. Совершенно особые, прежде никогда не испытываемые восторженные ощущения наполнили меня. Не знаю, чем это объяснить, но я чувствовала себя почти счастливой. Побродив вокруг, вышла к реке и, найдя место пошире и поглубже, разделась и полезла купаться. Течение было медленным, а вода тёплой, как парное молоко. Наплескавшись в волю, я пробралась к более мелкому месту и застыла, вглядываясь в глубину. Через пять минут... Моё ожидание было вознаграждено. Крупная с локоть длиной рыбина лениво проплывала мимо, но как только она поравнялась со мной, тут же была выброшена на берег ловкими руками. Реакция-то у меня теперь тоже эльфийская. Добыча отчаянно запрыгала по траве в надежде вновь бултыхнуться в воду. И это у неё получилось бы, коли бы я вовремя не подскочила и не оглушила беднягу камнем. Рыба поконвульсировала и затихла, а я почему-то застыла в ожидании, подсознательно понимая, что чего-то не хватает. Что-то в случившейся ситуации произошло не так, как должно было быть, не по правилам». Взглянула на обмякшую тушку, словно ища подсказки, и поняла. По идее, я только что убила моба, и сейчас где-нибудь внизу экрана данное событие обязано было осветиться программой, хотя бы скудными сообщениями типа «Тиновель нанесла икс очков повреждений карасю, карась убит, получена игрек опыта». Но ничего подобного не случилось. Также не припомню, чтобы слова, которые мы с Лёхой Прес носили, дублировались в письменной форме на экране. Потратив ещё несколько минут на навигацию по пунктам меню в поисках настроек чата, я убедилась, что опция отображения нанесённого урона включена. Тогда почему не отображается? либо это очередной обнаруженный нами мелкий баг, либо наш дорогой Гермилон Егорович накосячил при подключении игрового интерфейса. Кстати, может только у меня такая бяка. Нужно спросить, как видит Фил. Одилась, вернулась к месту нашей стоянки, и пока братишка мирно сопел, насобирала веток, развела небольшой костерок с помощью огнива, обнаруженного в подвязанном к поясу мешочке. Потрошить рыбу, как в случае с ёрком, к моей огромной радости не пришлось. Стоило лишь коснуться трупика рукой, как перед глазами разверзлось окошко, демонстрирующее пару кусочков филе. кучку чешуи и рыбих костей. В ту же секунду жутко сообразительный интерфейс нарисовал дополнительное окошко в виде раскрытой книги с рецептами и подсказал, как лучше приготовить мой улов в условиях отсутствия специй. Однако опять никаких висящих в воздухе надписей типа: "Внимание! Получено достижение". Кулинария энной степени, теперь скорость приготовления ваших блюд увеличилась на столько-то процентов. Определённо с этим нужно что-то делать. Геймерам просто необходимо получать информационные оповещения о совершаемых действиях, иначе это не игра, а не пойми что. Покончив с приготовлением пищи, нашла в меню иконку почты, и сила строчить первый баг-репорт начальству. Баг-репорт, от английского баг, сленговое обозначение ошибки программы и репорт, доклад, отчёт, рапорт, донесение, уведомление о выявленной неполадке в программе с целью её дальнейшего устранения. Ближе к утру мы с Филом поменялись. Он остался караулить, а я легла дрыгнуть без палатки и спального мешка, но мне было вполне комфортно на укрытой прошлогодней листвой земле. Вот что значит дети леса. Проваливаясь в крепкий сон с улыбкой на устах, подумала я, Через 4 часа по игровому времени я вынырнула из объятий сна без сновидений. Зато в отличнейшем настроении, сладко потянулась как кошка и одним плавным слитным движением поднялась, и тело ни чуточки не затекло от лежания на сырой земле. От реки сквозь редкие кустики подлеска робко ползли клочья тумана. Раньше я бы, наверное, решила, что сонный лес стерильно тих и неподвижен, но новые чуткие ушки слышали звуки нарождающегося дня. Вот совсем недалеко в наре зевнул просыпающийся барсук. Вот какая-то петуха взтрекнулась, распушая пёрышки. Вот капелька росы, сорвавшись с листочка, разбилась о ветку где-то у меня над головой. Шумно ростал А я стояла, закрыв глаза и с упоением слушала лес. Балдеешь, нарушил природную симфонию фил. Он сидел, скрестив ноги у потухшего костра и смотрел на меня снизу вверх. "Имею право", гордо вскинула я голову. "Кормись", приглашающим жестом Эльфёнок указал на кучку орехов, лежащих на листе лопуха. Пока некоторые храпели, другие позаботились о хлебе насучном. Во-первых, я не храплю, отпарировала я и скосила на друга глаза, и езвительно добавила: в отличие от некоторых. Да и о хлебе насучном ещё ночью побеспокоилась. На глазах у земленого филодила раскидала сапогом подтухший костёр и откопала обмазанную речной глиной и завёрнутую в листья рыбину, а после того, как при помощи трофейного ножа расколола глиняный панцирь, по лесу поплыл одуряющий аромат запечённого карася. "Гляжу, у кого-то слюнки потекли, братишка". Наконец повернулась я к выпучившему к зенке Филу. «Обожаю тебя, сестренка!» – ответил он на мое братишка. «Что ж, тогда, милости, прошу к столу!» – радушно пригласила я и по-братски, а вернее по-сестрински разделила рыбу пополам. Мы жадно набросились на еду. «Где ты ее взяла?» – с набитым ртом спросил пацан. «Ты чего?» Я постучал себе пальцем по лбу. Вон речка, в ней рыба. А, ну да, с голодухи, видимо, туплю, засмеялся Фил. Хмм, какой вкусный карасик, как настоящий. Ого, мнямка, согласилась я и облизывая пальцы, поинтересовалась: а какие у нас на сегодня планы? Предлагаю ради разнообразия перебраться на другой берег речки и двигаться дальше вниз по течению. Пожал плечами Лёха. Рано или поздно выйдем либо на какое-то поселение, либо доберёмся до большой воды. Сказано сделано. Найдя участок поуже, мы перемахнули на левый берег переплюдки и с короткими остановками двинулись на запад. Когда солнце едва перевалило за полдень, в ушах раздалось мелодичное треньканье, а в углу поля зрения замегал белый конвертик. "Оперативно Демон работает. Уже ответил на моё послание", сообщила я Лёхе, с которым уже успела поделиться, чем занималась минувшей ночью. С учётом того, что в реале время течёт в 52 раза медленнее, то даже через чур оперативно. скептически заметил Фил. «Для нашего протеже ведь всего несколько минут прошло. Небось даже от компа не успел отойти с момента нашего последнего расставания». «Ну, не знаю. Может, овердрайв ещё не разогнан до максимума. Денис Егорович же утверждал, что в процессе испытаний разные скорости будут чередоваться», предположила я. «Или ошибка пустяковая, на ходу отремонтировал». Я почти угадала. Кандидат в ГМС сообщил, что траблы с отображением достижений его упущения, что-то он там не доподключил в интерфейсе, но скоро это исправит. Траблы от английского trouble проблемы. После того, как небесное светило начало клониться к закату, а вдалике показался берег большой реки, Мы вздрогнули от громкого оклика. "Остановитесь, кем бы вы ни были, назовите себя и ответьте, с какой целью направляетесь в великий лес?" Мы встали как вкопанные и заозирались. Никого не видно. Но как мы уже знали, при желании эльфы в лесу могут оставаться абсолютно невидимыми. «Мы дети отшельников Элерахода и Анфирель!» прокричал в ответ Лёха. «Меня зовут Филадил, а мою сестру Тинувиэль!» Из-за дерева в пяти метрах от нас показался высокий острухи тип с луком. Ярко-красная надпись над его головой гласила «Лорренд двести пятьдесят». «Ой, красный!» пискнула я. «Тихо!» шикнул Филл. Тем не менее, это не помешало мне посмотреть более подробную информацию о встреченном нами первом Неписе. Описание персонажа. Имя. Ларонт. Раса. Светлый эльф. Тип. Не игровой. Уровень. 250-й. Класс. Лучник. Атака скрыта. Защита скрыта. Умение скрыто. Здоровье – 25 тысяч из 25 тысяч. Мана – 2500 из 2500. Отношение презрительное. Внимание! Ваши народы находятся в состоянии конфликта. Вы можете быть атакованы. Так вот что означают циферки после его имени. 250-й левел. Ничего себе! А вот почти в рождественный ко мне настрой напрягает. Я знаком с Селераходом и Анфирель, тем временем произнёс страшно разглядывая нас пристальным взглядом. На Фило он смотрел с интересом, а на меня брезгливо, как на какого-то слизняка. Что ты здесь делаешь, дитя? обратился НПС к Лёхе, проигнорировав мою скромную персону. «И где твои родители?» «На наш дом напали орки», понурив голову и стараясь выглядеть как можно более несчастным и убедительным, ответил парниша. «Родители погибли, отвлекая врагов на себя, чтобы мы имели возможность сбежать». выдыгрывая брату, я попыталась выдавить из глаз мокрые солёные капельки. Это оказалось не так уж сложно. Всего-то потребовалось представить себя искалеченной, лежащей в капсуле саркофага замороженной котлетой, и первая слезинка послушно потекла по щеке. А ещё через минуту и я рыдала в два ручья. Вышло, по-моему, очень натурально. Ни один острохий чекист не подкопается. И снова чёрствый эльф даже не взглянул на удо меня. Неужели мой актёрский талант не оценили? Пока я хлюпала носом и размазывала по лицу сопли, страшив вновь обратился к моему спутнику. "Как чувствуете себе, Филадил?" важно ответил эльф. "Но не переживай, наш народ не оставит ребёнка наедине с его горем". Я отведу тебя в ближайшее селение, и там обязательно позаботятся о тебе. А как насчёт моей сестры? нервно уточнил Филодил. Увы, но я не могу пропустить тёмную на нашей земле, бесстрастно ответил Ларонд. Фил с грустью посмотрел на меня, потом опять на стража. Но куда же ей идти? Она ведь маленькая девочка. «Туда!» – бессердечный дядька указал в сторону витнеющейся за деревьями широкой реки. «Там живут такие, как она!» «Так, Ти, я пойду с тобой!» – решительно заявил Фил. «Как твой друг и старший брат, я не могу тебя бросить! Мы должны держаться вместе!» «Я тоже не против держаться вместе!» – грустно сообщила я. «Я не могу держаться вместе!» – грустно сообщила я. Но боюсь, что у Дроу ситуация повторится с точностью до наоборот. Значит, нужно найти какой-то другой вариант. Сжал кулаки Фил. По-моему, этот единственный разумный на данный момент, заметила я. Ну, подумай логически. Что мы с тобой сейчас можем? Мы же ничего не знаем и не умеем. Кто нас примет, кроме сородичей? А если поддаться к людям, Не отступал Лёха. Ты забыл текст задания и слова Гермиона об отношении старших народов к потомству? Пока я вижу, что все его предположения верны, поэтому кончай ныть. Создаём пати, чтобы следить друг за другом и иметь связь через группо chat и разбегаемся. Алексей ещё немного пар тачился, но в конце концов шумно выдохнул и подчинился. Я провожу сестру до моста и потом вернусь, проинформировал Филодил Страшника. Всё это время НПС усиленно делал вид, что наша беседа его совершенно не интересует. Однако на последнюю Лёхинову фразу отреагировал. Не произнеся ни слова, Ларонд кивнул и отошёл к деревьям. Убедившись, что лучник не возражает, мы с Филом пошагали к мосту, находившемуся чуть выше по течению. Река называлась Эйне и достигала в ширину метров 200 или 300. В том месте, куда мы вышли на берег, из воды выныривали два островка, через которые была перекинута каменная переправа. Конструкция простая, без каких-либо изысков, из грубо обработанных блоков чёрного камня. Каким образом над водой держались пролёты, я не поняла, да и не интересовало меня это в данный момент. Сильнее меня удивило другое то, что мост не охранялся. По крайней мере, видимое страже отсутствовало, и нас никто не останавливал. Брат довёл меня до середины сооружения, так как я предложила на другой берег ему не сходить, а расстаться тут. Уже почти стемнело. Настаивал Лёха Филь: "Давай хотя бы до леса провожу". "Опекаешь-ка маленькую девочку", рассердилась я. "А ты кто?" рассмеялся друг. "Чёрт", ргнулась я. "Ещё не привыкла, что детство вернулось". Спалишься, Тайка. Нам сейчас каждое слово контролировать нужно. Честно говоря, мне кажется, нас и без того сразу по поведению вычислят, призналась я. "Спишемся на декарское воспитание светлых отшельников", хохотнул Фил. "И всё же, давай провожу". "Не стоит, Лёш", отказалась я. Тот лопоухий, что нас встретил, он ведь для меня красный. Мне напал, вероятно, действительно из-за того, что детский аватар А у меня его ник жёлтым написан. Вот-вот, значит, и дроук тебе будут враждебно настроены. Однако я не уверена, что поведут они себя так же сдержанно, как этот Ларонд. Лёха вынужден был согласиться. Ну тогда прощай, что ли, сестрёнка. До свидания, братишка. Мы ещё раз проверили работоспособность группового чата, затем крепко обнялись. и разошлись каждый на свой берег. С каждым шагом, приближающим меня к тёмноэльфийскому берегу, решимость падала. Пугала не темнота, уже окончательно наступившей ночи, а она-то как раз теперь помехой не являлась, пугала неизвестность. Чернолесье, а именно так называлась территория, кардинально отличалось от уже привычного мне дикого леса. и даже от великого леса светлых. Деревья здесь действительно были чёрными и мёртвыми, ни единого листочка. В ветви цвета сажи, как страшные исключенные пальцы, торчали под невообразимыми углами во все стороны. Подлесок и кустарник такие же беспросветные и безжизненные, доносящиеся из глубины чаще странные звуки – тоже не добавляли оптимизма. Я непроизвольно замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась, напрягая свои обострившиеся чувства, понимая, что в этом месте наверняка должен скрываться тёмный и офийский секретный пост. Насколько не вглядывалась, ни услушивалась, ничего не заметила. Обганяние тоже не помогло, поскольку ветерок тянул от воды. Обречённо вздохнула, переместилась ещё на чуть-чуть в сторону опушки и опять остановилась. Из-за деревьев мягкой, текучей походкой выступило сразу три сородича. Наконец-то дро уставились на меня, а я на них. Высокие, стройные, Все как один изжогчие брюнеты с прекрасными лицами и жёлтыми надписями над головами. Двое из них были хаями 300-го левела, а один, видимо, старший, H 400-го. Мама, дорогая. Тёмные парни молча изучали меня уже минуты две, но по их лицам было совершенно непонятно, почему затянулась пауза. То ли ребята чем-то до крайности удивлены, например, моей нестандартной блондинистостью, то ли просто ждут инициативы от меня. Может, по местным правилам первый обязан заговорить я? Ладно, попробуем пообщаться. Здравствуйте, дяденьки, выдала я первое, что пришло на ум, хотя нет вру. Вообще-то, первое, что возникло в голове, название беленького пушистенького полярного зверька семейства псовых. Но я разумно решила не произносить его вслух, тем более меня вряд ли бы поняли. Кто ты, дитя? Нарушил молчание высокоуровневый страж. И что привело тебя на этот мост в столь ранний час? Он что, бредит, подумала я. Ночь наступила, а он про ранний час. Но тут же сообразила дровович ночные существа. Естественно, для них сейчас раннее утро. Меня зовут Тинувель. Я приёмная дочь отшельников Элерахода и Анфирель из дикого леса. Наших родителей позавчера убили орки, и мы с братом Филадилом отправились в великий лес, но меня туда не пустили. Затаратурила я согласно сценарию. «Твой брат светлый?» Удивленно поднял бровь один из трех сотых. «Да, он родной сын моих приемных родителей, которые тоже были светлыми», подтвердила я. Стражники переглянулись. «Мне больше некуда идти», тоненько пискнула я и постаралась состроить самую жалостливую гримаску. «Странная история». Заметил третий страж, что бы светлый удочерили тёмную, думаю, нужно отвезти бедняжку к чёрному гроту и отдать женщинам, они разберутся, а потом уже пусть старейшина решает, что с ней делать дальше. Шайлинур, бросил не глядя на остальных старший дрово, проводишь девочку в посёлок и сдашь на руки и сэне. Затем доложишь о находке старейшине и сразу возвращайся. Эльф, которого назвали Шайленур, поклонился командиру, приложив правую руку к сердцу и обратился ко мне. «Прошу следовать за мной, Лерра. И мы потопали вглубь моей новой родины». На земле не было ковра из листьев, а только редкие пучки тёмно-серой пожухлой травы и клочья неизвестно откуда взявшегося густого тумана. Над головой раздавался лёгкий стук. Это безжизненные пальцы усопших деревьев барабанили друг о друга на неслышимом ветру. Не было ни пения птиц, ни треска насекомых. Зато странные звуки и рёв неведомых животных стали намного громче. Кроме того, мои ушки постоянно ловили странный потусторонний шёпот. Он возникал где-то рядом, прямо за спиной. Я испуганно оборачивалась. Естественно, никого не обнаруживала. И мне тут предстоит жить. Да я ж либо издёргаюсь все от нервов, либо посидею раньше времени. Хотя последнее мне уже не грозит. Шайле Нур только загадочно улыбался, глядя на мою перепуганную физиономию. Немного привыкнув к окружающим декорациям из ужастика, я перестала трястись и занялась изучением местности, по которой мы проходили. Сначала меня удивляло отсутствие тропиток, ведь патруль ходит по этой дороге постоянно. И должен был уже давно вытоптать не то, что узкую дорожку, а целую магистраль. Но потом вспомнила свои эксперименты с сухими ветками, которые не ломались под эльфийскими ступнями, и сообразила, что уряд ли вообще в лесах Дроу или Светлых найдутся тропинки, и если только их не протопчет кто-то посторонний. Скорее выяснилось, что мёртвая полоса это всего лишь буферная зона, призванная отпугивать чужаков. Спустя приблизительно час с ходьбы в компании с немногословным проводником, мрачная картина внезапно сменилась, и перед нашим взором предстало совершенно иное, поистине волшебное зрелище. В кронах огромных деревьев подмигивая светились гирлянды огоньков жёлтого, зелёного и голубого цветов. Пугающие рывы и мистический шёпот сменились звуками, похожими на лёгкое позвякивание крошечных колокольчиков, издаваемых веселящимися насекомыми и птицами. Воздух же наполнился незнакомыми Но весьма и весьма приятными запахами. Как красиво, восхитилась я, вертя головой по сторонам. Как в сказке! Разве ты никогда не была в Чернолесье? улыбнулся провожатый. Нет, я вообще кроме фронтира ничего не видела, замотала я головой. Но «Ну, тогда добро пожаловать, пригласил Шай Ленор. Ещё через 5 минут мы вышли к посёлку. Круглые домики, укрытые крышами из веток и листьев, прятались среди деревьев, причём строения расположились полукругом на большой поляне у подножия огромной чёрной скалы, в центре которой угадывался ещё более чёрный зев пещеры. Видимо, это и есть чёрный грот. Вот мы и пришли, тинувель мягким полушёпотом произнёс провожатый. Надеюсь, твой новый дом тебе очень понравится.